Часть 7. Спуск был не самый удобный, но с неудобствами можно было и смириться. Пусть уж лучше так, чем остаться наверху и встретиться с ублюдком, который уничтожил человечество. В самом начале туннеля встречались неровности, выпуклости и острые грани, по которым я скользил с такой скоростью, что меня даже начала беспокоить целостность костюма. По всей видимости, неровности были сделаны специально, чтобы облегчить спуск тем, кто не участвовал в роте туннеля Через некоторое время металл превратился в гладкую поверхность. Зацепиться стало не за что. Туннель теперь напоминал водную горку, спирали уходившую вниз. Мы все скользили, расставив ноги, упираясь ими в стены, чтобы замедлить спуск. Насекомые, которых я разместила на товарищах, позволяли мне отслеживать изменения формы тоннеля и группироваться перед тем, как входить в крутые повороты, проскальзывать по участкам с крутым уклоном или даже падать с уступов 3 метра высотой. Всё это чем-то напоминало муравейник, извилистые проходы, неравномерные, выкопанные наугад, коварные и сложные в навигации. Акова закончила скольжение, угадив в тупик, где стоял какой-то человек. и Она не стала тормозить. И Она использовала свою силу, размягчая сталь, чтобы пробить себе проход, и провалилась вместе с тем человеком в образовавшееся отверстие. Акова и её случайный попутчик оказались в комнате по ту сторону тоннеля и в тот же миг были атакованы. Следующим спускался Лун, за ним Канарейка, их тоже поджидала засада. Лун был припечатан к стенке, а Канарейку без церемоний швырнули в толпу, которая только и ждала, чтобы обезвредить её. Прямо за мной спускался Голем, а потому у меня не возникло ни малейшего желания останавливаться и собираться с мыслями. Я нырнула вперёд, к ситуации, которую не вполне понимала, насекомые, сидевшие на моих союзников, рассеивались и заполняли помещение, но их было слишком мало, чтобы получить чёткую картинку и определить, кто и что нас ожидало. Ножа отступника у меня не было, цветочек запечатала его в кристалл. Возможно, используя стрекоз ретрансляторов, я могла бы доволочь его прямо так или дождаться, пока кристалл распадётся, и уже потом приказать рою принести его, но здесь и сейчас это мне не поможет. И всё же я отправила насекомых к ножу. Рэйчел остановилась перед выходом из тоннеля и отдала собакам несколько коротких команд псы расположились между хозяйкой и ожидающей группой, оскалив клыки, разбухая увеличиваясь в размере. Они росли так быстро, что стало ясно, что она начала использовать силу ещё до того, как достигла в буквальном смысле света в конце тоннеля. Рост ублюдка был более плавным, быстрым и равномерным, чем у охотницы, однако он был моложе, а потому несколько меньше. Группа противников бесстрашно направилась к собакам. Двое охотницы, охотнице, двое к ублюдку. Молодые мужчины, если чувство роемения не обманывало. Животные ещё не достигли своего максимального размера, однако были уже не меньше дивана. И всё же противников это не напугало. Оскалив пасти собаки бросились вперёд. Движения мужчин были плавными и уверенными. Двое схватили голову охотницы и выгнули на бок, в то время как вторая пара, увернувшись от лязгнувших челюсти ублюдка, схватили его за передние конечности, подняли и бросили на землю. Оба животных были бездвижны всего за пару секунд. Припечатанный к полу так же необъясним, как был припечатан к стене лон. Вот только здесь использовалась не только физическая сила. Они действовали обдуманно, прилагая усилия к отдельным частям тела псов. Один из молодых людей, напирая всем телом, раздвинул передние конечности ублюдка до такой степени таким образом, что пёс не мог использовать свою мускулатуру. Всё равно, что не давать крокодилу раскрыть челюсти, неважно, насколько сильны мышцы, Их расположение не позволяет использовать силу, чтобы открыть пасть. Строение волка не давало ему свести лапы к груди, не позволяло встать на ноги, не сбросив сначала нападающего. Ещё один юноша удерживал голову животного, вывернутой и прижатой к полу. Охотницу же обезвредили, прижимая к полу одну только её голову. На её морду наступила, не давая подняться та же женщина, что придавила лонок к стене. Они провернули всё так буднично, так небрежно, Кэт юноша направился к Рэйчел, лишённой защиты её собак. Когда мы приблизились к окончанию тоннеля, я начала тормозить. Тяжёлые металлические ботинки Т.О. уперлись мне в плечи. Мы по-прежнему скользили вниз, но уже не так быстро. Осталось несколько секунд пути. «Внизу засада!» — сумела выдавить я, ответа не было. Тот, кто создал этот тоннель, копал вниз, когда наткнулся на слои из другого материала и остановился, чтобы решить, что делать... Выход в помещение оказался в потолке, прямо над углом комнаты. Я плашмя упал на спину, едва не сбив с ног Рэйчел. Мальчишка, подросток, гладко выбритый, если ему вообще требовалось бриться, с зализанными назад светлыми волосами, одетый в белую рубашку с закатанными до локти рукавами и чёрные брюки делового костюма. Когда мы с големом прибыли, он отступил на шаг. Их внешность, манера ведения боя, напоминающая Контессу. Все подростки были одинаковыми. Лун и охотница блокировались Александрии, или точнее притворщиком в теле Александрии. Лун продолжал трансформироваться, собаки увеличивались в размерах, и всё же, судя по всему, её это не беспокоило. Ублюдок по-прежнему был прижат к полу, мальчишка держал его с видом невероятно равнодушным для того, кому противостояло полутонное животное. Позади мальчишек собралась целая толпа. Доктор Мама, Мантон с Сибирью, или точнее клон Мантана с который которая прижала коготь горло траншеи. С ними было ещё три пятьдесят третьих, все крепко связанные, взгляды устремлены в пол. Завершил группу щитовод, прижавший шариковую ручку к юрёмной Венеяковы, её костюм был разорван, шея обнажена, нога щитовода опиралась на стеклянную сферу. Я обратила внимание на сходство между щитоводом и подростками в рубашках, их разнило только несоответствие возраста лет в двадцать или чуть больше, Кроме того, щитовод был одет в костюм, что каким-то образом добавляло ему солидности, чему не мешал даже вкладыш для шариковых ручек. Сходство было настолько сильным, что в их общем происхождении не оставалось сомнений. Котёл занялся клонированием. Ещё один запасной план. В самой дальней части комнаты, отдельно от остальных, на двух письменных столах, стоящих по бокам от бронированной двери, лежали два бледных человека. Парнишка двадцати с чем-то лет с затянутыми кожей глазницами и мужчины лет на десять старше с перевязанной головой. Заляпанные кровью бинты мешали рассмотреть черты его лица. Судя по тому, что я слышала наверху, следовало предположить, что это были привратники и ясновидящие, о которых когда-то говорил доктор. Подросток в рубашке шагнул ближе, и Рэйчел бросилась вперёд, а он отбил её кулак в сторону. Она ударила ногой, и он небрёжно перехватил её и поднял, чтобы лишить равновесия и бросить противницу на землю. Возможно, несколько жёстче, чем это было необходимо. Я видела, как она упала, как выгнулась её спина, как Рейчел перекатилась и схватилась за руку. Она не вскрикнула, не издала ни одного звука, способного выдать боль, но стало совершенно ясно, что больно было. Намного жёстче, чем это было необходимо. Она что-то сломала? Подросток повернулся к нам с големом и улыбнулся, узко натянутый насмешливой ухмылкой. «Я вам не враг», — сказала я. «Вы начали сбоя, боя», — сказал Александрия-притворщик и взглянула на Рэйчел. «Она напала!» Облюдок почувствовал, что на него нападают. «Уши, шерсть вздыблена. Это вы напали на нас!» Кулон щитовода пнул её, так же небрежно и жестоко. Я напряглась, но не пошевелилась, падение на пол выбило из меня дыхание. «Сначала надо перевести дух, затем...» «Нейтрализуйте её», — сказала доктор. Молодой человек подступил ближе, также улыбаясь. Как же раздражает эта ёбаная улыбка! Я испытала секундное сочувствие к людям, которым приходилось противостоять сплетнице. Я направила на него Рой. С открытыми мне мигающими глазами он шагнул сквозь атакующих насекомых прямо ко мне. Только некоторым удалось приземлиться на кожу, да и те не получили возможности добраться до уязвимых зон. То, что он не закрывал глаза, говорило о многом. Я попыталась приказать насекомым ослепить его, замаскировать моё следующее движение, я потянулась за спину и вытащила баллончик со спреем. Он заблокировал мою запястью ладонью, не дал в него прицелиться. Это не просто способность видеть, он видел гораздо больше, чем я могла представить, или слышал, или чувствовал как-то иначе. Стань непредсказуемой. Перцовый газ убивал насекомых Я не стала оцелиться в противника, а просто распылила спрей в пространство между нами, в собственный рой. Я надеялась, что заставлю его отступить, но этого не произошло. Он пригнулся, подняв одновременно ногу и ударив меня в грудь, а в следующее мгновение перекатился, ускользая от большей части спрея, все еще заполнявшего воздух, и от бетонной руки, созданной големом. На мгновение мои ноги оторвались от земли, я приземлилась, но споткнулась о ногу и Рэйчела, упало. Слишком напоминает бой с Контессой. Все оказывается, будто бы специально подстроено. Блядство. Лежа на спине я была уязвима, однако меня прикрыл голем. Этот паренёк в рубашке умел ускользать от ударов и был эффективным, но избегая бетонной руки, он оказался заблокированным. Судя по его движениям, возможно, он не достигал уровня контессы, которая умела нападать и обороняться одновременно. Я попыталась вдохнуть и закашлялась, если они убьют нас раньше, чем мы заберёмся достаточно далеко... Глупо. Как же всё это глупо. «Стойте!» Заговорила я через рой, парнишка вытащил из кармана пару ножей. Небольшие, лезвия не длиннее пальца, абсолютно спокойный, совершенно уверенный в своей победе. Меня посетило озарение, я осознала, что это правда, как только вспомнила, предвестник. Котёл подобрал некоторых из оставшихся клонов армии Джека. вот был членом бойни номер девять? Нет, нельзя отвлекаться, я противостояла подростку с запредельной способностью к анализу, Он сумеет уклониться от всего, что я смогу против него применить. Я снова воспользовалась баллончиком. но этот раз я прицелилась в двух парней, державших ублюдка. Они не смогут увернуться, разве что вынуждены будут пожертвовать своим преимуществом. Они увернулись, и ублюдок сумел встать на ноги. Он стал теперь в полтора раза больше. Вдоль позвоночника выросли треугольники, как у стегозавра. Морду покрывали шипы и колючки. Он зарычал, и звук этот не походил ни на рычание собаки, ни на рычание волка. Теперь в бой вступили ещё двое парней. Однако сейчас меня прикрывало блюдок. Ровно до того момента, пока Александрия-притворщик не схватила охотницу и не швырнула в нас. Я, голем, Рейчел и блюдок были впечатаны в стену массой собаки-мутанта. Олон продолжил расти, трансформация продолжалась. Его шея уже стала слишком широкой, чтобы противница могла обхватить её пальцами. Однако он всё ещё не мог вырваться. Он предпочёл другой вариант. Подняла руку в сторону доктора, мантана, щитовода и группы подростков, с руки полилось пламя, всего доли секунды до того, как Александрия бросила его на пол и, не отпуская его шею, ударом ноги вогнала в стену позади нас. Бесполезно. Сибирь сумела защитить всех, предоставив им собственную неуязвимость. Но и слава богу, если бы он их сжёг, всё было бы напрасно. Нужно не забывать о манерах Луна. Учитывая их, он руководствовался некоторым подобием гордости, но это уже дважды едва нас не погубило. Мы, заговорила я, Лун заревел, заглушая меня, и освободился от хватки Александрии. Не вырвался, а разорвал свою горло, еремную вену, жилы и даже трахею в яростной попытке обрести свободу. Александрия развернулась, а Лун принял бойцовскую позу, заставившую вспомнить не мастера боевых искусств, а готового к нападению хищного зверя. Он припал к земле, грудь вздымалась, втягивая воздух через разорванное горло, взгляд прикован к противнице. «Стоять!» — выкрикнул чертёнок. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, кто это. Она стояла позади доктора, прижимая к её горлу нож. Она потянула свою заложницу назад, пытаясь отдалиться от Сибири. «Если кто-нибудь из вас шевельнётся, ей конец! Всё это...» Щитовод выстрелил из оружия, спрятанного на уровне бедра, Создав искру, пулю ударила в потолок рядом с отверстием, через которое им попали в помещение. Затем рикошетом выбила оружие из руки чертёнка. «Бессмысленно!» – закончил чертёнок. Сибир прыгнула к доктору и положила руку на её плечо. Снова драться, я сжала кулаки. «Как же глупо!»